Непривлекательный молодой человек. О, без сомнения, ценитель всего прекрасного. Артист душой, герой на войне. Некрасив, но лицо его поражает и привлекает. Ум независимый, гордый, враг деспотизма, непокоренный раб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 Я увидела бледное лицо человека, который наклонился вперед, рассматривая меня. И то было лицо Альберта Принцесса.